Голова 33. Холли. В ту самую ночь. Вик. Исландия. В темноте Холли вряд ли отважилась бы выйти на улицу после похода по леднику, но летнее солнце в Исландии садилось только после десяти вечера, и Холли отправилась на прогулку. Она ничего не сказала Кэтрин о том, куда пошла, потому что, по большому счету сама этого не знала. Вместо того чтобы наметить себе конкретный маршрут и придерживаться его, она сошла с переднего крыльца мини-гостиницы и позволила ногам повести ее по склону холма в сторону пляжа, в надежде на то, что они приведут ее туда, куда нужно. Побродив по пляжу, Холли развернулась и устремилась назад к мини-гостинице, хлюпая почти при каждом шаге, потому что ее голые стопы елозили в туфлях. На пляже Холли сняла носки и теперь несла их с в одной руке. В другой она держала телефон, в котором черновик ее электронного письма Нику до сих пор оставался неотправленным. Холли взяла с собой мобильник, понадеявшись на то, что прогулка поспособствует прояснению мыслей или хотя бы зарядит ее мужеством. Но вместо этого ее ноги оказались по лодыжку в океане. Холодная вода плескалась, осыпая брызгами ее икры и на долю секунды Холли вдруг захотелось выкинуть телефон волны. Она даже вообразила, какой звук он мог издать при ударе о них. Тихий, почти неслышный шлепок, заглушенный голом прибоя и воем ветра. Холли представила, какую легкость она испытала бы после этого, увидев, как телефон исчез в водной пучине. Дойдя до крыльца мини-гостиницы, Холли остановилась, чтобы отряхнуть лодыжки и икры, теперь покрытые волнистыми линиями высохшего песка. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, она ощутила во рту привкус соли, в животе заурчала. Она намеренно старалась есть как можно меньше в течение дня, в основном чтобы себе доказать и сказать «Видишь?». Ей очень хотелось это сказать. «Видишь, у тебя еще осталась кое-какая сила воли. Поэтому урчание в пустом животе — Холли восприняла как маленький триумф, хотя почти сразу же признала насельственное голодание нездоровым. Открыв входную дверь, Холли ступила в коридор, погруженный в полную тишину. Мобильник в руке зачирикал, мысли Холли мгновенно вернулись к Нику. Она не была уверена в том, что хотела получить от мужа очередное электронное послание, но еще меньше ей хотелось, чтобы он позвонил. И все-таки, увидев на экране имя Робин вместо Ника, Холли испытала разочарование. Притворив за собой дверь, она заколебалась. Может, проигнорировать письмо от Робин? У нее не было настроения обсуждать маршрут забега. На миг большой палец завис над именем Робин, но любопытство все же победило, и Холли кликнула послание. На экране высветился текст: "Привет, Холли. Надеюсь, твое путешествие проходит фантастически." «Я только хотела узнать, Лоун Стар оповестил тебя о стартовом составе? Если нет, не проблема, но мне хотелось бы получить от тебя ответное письмо. Надеюсь на скорую встречу после твоего возвращения. А может, все таки пробежимся?» Бегло прочитав остальную часть послания, Холли закрыла письмо. Их забег быстро приближался, и большая часть подготовительных работ была завершена. Осталось несколько деталей уточнить слоун стар стартовый состав и согласовать дизайн футболок для участников забега. Робин координировала почти все, давая Холли отдельные поручения лишь по необходимости. Забег в великом плане бытия, в общем-то, ничего не значил, Холли это осознавала. И все же после ухода Ника он занимал ее мысли. Лежа в постели одна, Холли мечтала, как выиграет этот забег и ощутит такую внутреннюю наполненность, что все пустоты в ее жизни перестанут казаться важными. Живот опять заурчал, и внезапно пустота в нем показалась Холли нестерпимо жгучей, словно прожигала дыру из ее нутра наружу. Она представила, как набивала текст письма Робин, осклабив в улыбке свои лошадиные зубы, зная, что Холли с ней не побежит, не сможет побежать в этот конкретный период времени, а если и побежит, то не так, как способна была бегать прежде. Почему ее воображение нарисовало перед глазами такую сцену? Ведь это было невозможно. Робин не должна была ничего знать. Она бы знала об этом, признайся ей, Холли, но Холли ничего не говорила ей. В реальности она делала прямо противоположное. Размещала в Инстаграме старые фото, снабжала их обманными подписями, в общем, изображала обычную жизнь. А приложением «Страва» Холли перестала пользоваться, так и не сумев придумать, как сфальсифицировать забеги, которых она в действительности не совершала. Тело Холли опалило знакомый жар, на ладонях проступил пот. Она вообразила лицо Робин во время их следующей очной встречи, которой Холли удавалось избегать в течение нескольких недель. Перед путешествием. Но рано или поздно это должно было случиться. Холли представила, как дрогнула бы улыбка Робин всего на секунду, когда ее взгляд переметнулся бы на пухлый живот Холли, на отвратительные складки плоти, выпячивающиеся над проймами ее безгалтера. Робин наверняка поинтересовалась бы, как Холли умудрилась набрать такой вес за такой короткий промежуток времени, но ни о чем расспрашивать. Не стала бы. И ничего бы не сказала, только одарила бы Холли доброй, жалостливой улыбкой. Не успела Холли осознать, что делала, как оказалась на кухне мини-гостиницы. Она вновь ощутила себя пассажиркой в собственном теле, уткнувшейся носом в окно поезда и наблюдавшей пейзажи, проносившиеся мимо. Холли открыла дверцу холодильника. Присоска на нем противно прошипела, Ничего аппетитного на его полках Холли не обнаружила, но это было неважно. Ее рука потянулась внутрь. Пальцы обхватили коричневый картонный контейнер с черникой, пластиковую упаковку с хумусом и половину каравая лавового хлеба, завернутую в фольгу. Пока ноги несли ее обратно к столу, Холли вспомнила последнюю встречу с Ником. Она вернулась из парикмахерской домой рано и застала мужа в их спальне. Ник обшаривал выдвижной ящик, в котором хранил носки и нижнее белье. Извини, сказал он. Ник извинился за то, что там находился, словно посигнал на ее пространство, ее пространство, не их, а ее. Холли даже не разжевывала чернику, проглатывала ягоды целиком. Над треснутым стеклом окошко над кухонной мойкой порхала тонкая занавеска, а за окном слышался отдаленный шум волн. Холли вспомнила, как стояла в воде, и прилив был настолько мощным и бурным, что вода иногда всплескивалась до самых ее бедер. Правда была в том, что она вообразила, как бросает в воду мобильник только после того, как представила себя прыгающей в воду. Она представила свои ощущения от накатившего на тело прибоя. Наверное, она воспринимала бы себя невесомой, а волны качали бы ее туда-сюда, как тряпичную куклу. «Интересно», — подумала в тот момент Холли, «что бы я при этом почувствовала, высвобождение или страх?» Только этот вопрос остановил Холли от того, чтобы действительно прыгнуть в воду. Встав из-за стола, она подошла к шкафчику. Отыскав в одном из его захламленных ящиков хлебный нож, она отрезала от коровая лавового хлеба один кусок, потом второй и вернулась с ними к столу. Не успела Холли их распробовать на вкус, как от обоих кусков не осталось ни крошки. Рука потянулась к хумусу. На мгновение Холли захотелось провести пальцем по маслянистой поверхности и облизать его как ложку. Но это показалось отвратительным даже ей. Холли снова встала и пересекла кухню. На одной из полок буфетной лежала коробка крекеров. Даже не посмотрев, что еще там хранилось, Холли схватила ее и вернулась за стол. Постучала по коробке так, что из нее выкатились сразу две упаковки. Тут же, разорвав одну, Холли обмакнула солоноватый крекер в хумусе. Она вовсе не была голодна. Урчание и жжение в желудке прекратились, заглушенные едой, которую Холли в него отправила. Но прежде чем она осознала, что уже не голодна, одной упаковки крекеров не стало. Безо всяких мыслей и даже эмоций как будто ей управляло тело, а не разум. Холли надорвала вторую. «Холли?» Она вздрогнула и выронила из руки крекер. Он упал слоем хумуса вниз, пастообразная масса фыркнула, приземлившись на стол. Холли моргнула и только после этого повернулась на стуле. В дверном проеме кухни стояла Алабама. Ее глаза медленно скользнули с лица Холли на руки, потом на разбросанную перед ней еду, А ее взгляд, таким взглядом озирают сцену преступления. Держась одной рукой за дверную ручку, Алабама в другой руке сжимала телефон. Холли увидела, как по ее лицу расплывалось осознание, и с каждым новым подергиванием губ и бровей Алабама все сильнее укреплялась в своих умозаключениях. ⁇ Что происходит, Холл? ⁇ медленно спросила она, переступив порог кухни. Холли встала со стула с легким звоном в ушах. Она мгновенно различила отвращение на лице Алабамы. Оно искривило ее черты, превратив в нечто уродливое. Холли развернулась к столу. Она не могла смотреть на Алабаму, хотя это чувство отвращения ей было уже отлично знакомо. Точно такое же выражение на протяжении недель искажало ее собственное отражение в зеркале, всякий раз, когда Холли в него гляделась. Со мной все в порядке, сказала Холли, хотя ее голос слегка задрожал. Сглотнув, она закрыла глаза, направив всю свою волю на то, чтобы сохранить спокойствие. Пожалуйста, оставь меня в покое. Не зная, что еще сделать, Холли нагнулась и собрала еду, которой действительно было слишком много на столе, чтобы держаться с достоинством. Звон в ушах усилился. Холли уже почти ничего не слышала, кроме собственного дыхания. Вздернув высоко подбородок, она двинулась к мусорному контейнеру, нажала ногой на педаль и сбросила в него все всю противную до отвращения пищу. Холли! произнесла Алабама, и ее далекий голос еле пробился сквозь скачущие мысли Холли. А потом Холли услышала, как Алабама двинулась вперед и резко крутанулась вокруг оси. Оставь меня в покое, прошипела она почти беззвучным голосом. Алабама либо не услышала ее просьбы, либо не прислушалась к ней. Она продолжила идти вперед, подошла к столу, а потом почему-то отступила назад, но зачем-то вытянула вперед руки. Зачем? Чтобы ее обнять? При этой мысли Холли окончательно утратила контроль над собой. Черт тебя раздери! «Оставь меня в покое! Ты идиотка! Больная на голову!» Выпалила Холли в приступе бешенства и уже не в состоянии думать, со всей силы толкнула Алабаму обеими руками. Резко втянув в воздух, Алабама отшатнулась назад и чуть не упала, но успела вовремя схватиться за спинку стула. Холли тяжело задышала, сердце помчалось вскачь, а в голове поднялся такой шум, что найти в ней связную четкую мысль оказалось невозможно. Холли только наблюдала за тем, как медленно выпрямлялась Алабама. Она выглядела потрясенной. Холли тоже удивилась своей внезапной вспышке ярости. Удивилась, но не раскаялась в ней. Секунду тишины сменила вторая. Наконец, глаза Алабамы встретились с глазами Холли. Выражение шока с лица Алабамы исчезло, и Холли почувствовала, что ее бешенство тоже рассеялось. Вместо гнева она ощутила, как шею начал покалывать страх. Не размышляя, Холли быстро произвела инвентаризацию окружавших ее предметов. Взгляд скользнул по подставке для кухонной утвари у холодильника, огнетушителю, висящему возле двери. На кромке мойки лежал хлебный нож, окружённый крошками от лавового хлеба. На несколько секунд на кухне всё замерло. Ни одна из них не сдвинулась с места, и тишину нарушало только их дыхание, как вдруг Алабама будто начала задыхаться. ее ноздри раздулись, а потом она набросилась.